«Увы, без перемен», — ровно ответил Георг. «Посему не станем заострять на этом внимание. Солнце скоро зайдет, а я хочу еще до темноты показать Сократасу его приспешникам, кто в Тавриде хозяин». «Извините, что вмешиваюсь», — встрепенул Сейткаль. «Ваше высочество, что бы вы ни думали по этому поводу, а хозяева тут тавры, как бы нам не хотелось иного». «Это еще не дает им право глумиться над королевскими особами» жестко ответил Георг. «Можно сколько угодно твердить, что империя мертва. Когда заговорят пушки, вот тогда и станет понятно, кто жив, кто мертв. Нам нанесено оскорбление. Нам практически объявлена война. Вы прекрасно знаете, Иткаль, как воюет семья Моро. Я не намерен делать какие-либо поблажки врагу, только потому, что здесь Таврида, а не Альбион». «Я отнюдь не призываю вас к поблажкам, Ваше Высочество», — заверил Эткаль. «Могу я узнать, что вы намерены предпринять?» «Разумеется, можете. Для того мы здесь и собрались, не так ли?» Георг говорил спокойно и взвешенно, не давая свободы гневу, который, надо признать, распирал его. Владеть собой принц умел превосходно. «Сначала я хотел обстрелять дворец Назима Сократоса из пушек». Он не далее полумили от берега и не выше пятисот ярдов вверх по склону. Однако, принц умолк, не завершив мысль. «Что, однако?» — мягко уточнил ткаль «Впрочем, я и так догадываюсь, что. Даже не догадываюсь. Знаю». «И что же?» — поинтересовался Георг. «На зима Сократеса во дворце нет. Это понятно даже самому недалекому матросу в нашем экипаже». «Кто может находиться во дворце? Жены, дети, прислуга? Вряд ли вы собираетесь воевать с женщинами и детьми, Вашего высочества «Вы совершенно правы, Иткаль», — не стал возражать принц. «Вы довольно точно обрисовали мои соображения на этот счет. В данный момент я полагаю отрядить до двух сотен солдат ко дворцу и убедиться, что Сократоса там нет. Всех мужчин старше пятнадцати лет — арестовать и доставить набор святого Аврелия в качестве языков и заложников. Дворец сжечь, предварительно выставив из него прислугу, да и вообще всех людей. Жертвы среди мирного населения нам ни к чему. Корабли, принадлежащие Назиму Сократу и его семье, захватить. Если будет оказано сопротивление, подавлять его беспощадно и без промедления». «На Святом Аврелии в данный момент расположены две роты солдат плюс взвод гвардейцев. Это как раз почти две сотни, которые вы собираетесь отослать к дворцу», – мигом подсчитал практичный капитан Фример. «Для захвата порта и судов нужно вызвать подмогу с ордовика. Там еще сотни-полторы наберется. Прикажете отсигналить ордовику приказ на швартовку?» «Как вы полагаете, дядя». «Если Назим Сократы вернется на своих кораблях и вздумает атаковать нас, огневой поддержки с Девы Лусей и Трех Кечей хватит для достойного отпора с воды?» «Полагаю, хватит», — сказал Фример. «К тому же Ордовику совершенно незачем торчать у Пирса. Он высадит гвардейцев и вернется на рейд, а значит, можно рассчитывать и на его пушки». «Отлично», — подытожил Георг. «Командуйте Ордовику швартовку». Фример грузно встал, подошел к двери, отворил ее, язычно велел позвать одного из старших офицеров. «Скажите, Люциус», — тем временем обратился принц к министру, «в здешних портах имеется какой-нибудь комендант, начальник? Кто все этим...» Георг широким жестом обвел невидимые из каюты окрестности. «командует». «Разумеется, Ваше Величество». «Должность коменданта порта в Тавриде, разумеется, ваше высочество. Должность коменданта порта в Тавриде называется майстро «И где искать этого маэстро? В портовой управе?» «Именно там. Но сейчас вечер, его может и не оказаться на месте, хотя наше приближение вряд ли ускользнуло от его внимания, даже если он и в городе. Может и заявиться». «Мы отправляемся туда немедленно». «Дядя, вы уже все распоряжения отдали?» «Да, Георг, что еще?» «Мы отправляемся к коменданту порта, нужен соответствующий эскорт. А позже, когда мы объявим, что порт переходит под наш контроль, нужно будет выставить стражу. На пирсах, при входе в порт, при управе и еще где-нибудь, на ваше усмотрение. Но чтобы всякий мог издали видеть королевских солдат и в особенности их заряженные мушкеты». «Ожидайте на причале у трапа. Мы сейчас выйдем». «Будет исполнено». Фример снова устремился к двери, на этот раз исчезнув за ней окончательно. Опять подал голос советник Иткаль. «Ваше высочество, вы лично намерены участвовать в э, запланированных акциях, скажем так?» «Естественно», — подтвердил принц. «Сначала нанесем визит коменданту порта и арестуем его». Затем отправимся во дворец на зиму Сократеса. Буду ли я нужен вам? Или мне лучше остаться? Оставайтесь, Иткаль. Подъем на гору вряд ли пойдет на пользу вашему организму, тем более в темпе, присущем гвардейцам и солдатам. А поскольку капитан Фример отправится с нами, ваши советы понадобятся оставшимся офицерам. Слушаюсь, Ваше Высочество. Люциус, вы готовы? Вполне, Ваше Высочество. Камердинер, шпагу. У здания портовой управы процессию, надо сказать, выглядящую достаточно грозно, встретил только перепуганный дедуля сторож. В руках сторож мял старую соломенную шляпу. Принц Георг не скрывал легкого гнева, того, который не позволяет потерять голову, но изрядно добавляет решимости. Говард Фример в мундире и треуголке, Выгодно оттенял принца, одетого только в белоснежную рубашку с шитьем на груди, узкие темные брюки и короткие сапожки. Капитан Святого Аврелия возвышался за плечом принца, словно сторожевая башня. С такой башней за плечом можно покорить полмира. Люциус Микела выглядывал из-за другого плеча, Остатные, как на подбор гвардейцы, выстроились широким полукольцом. Нам нужен портовый маэстро, холодно сообщил принц, глядя в сторону. Они в городе, присветлый господин. Сторож на всякий случай поклонился. Поздно уже, домой ушли. Тем хуже для него, не меняясь в лице, обронил Георг. Управа заперта? Точно так, присветлый господин. Там два охранника, а дверь на засове, а я тут снаружи приглядываю, чтоб значит никто не ни... Вели охранникам отпереть двери. «Так не послухают они меня, господин. Я им как-то венцом предлагал побаловаться, теща расщедрилась, и то не открыли олхи «Понятно», — принц выразительно поглядел на лейтенанта гвардейцев. Тот немедленно метнулся к двери и постучал, для начала. «Кто там?» — донеслось изнутри. «Открывайте именем короля». «Какого короля?» Короля Теренса Альбионского. Лейтенант, то ли подражая принцу, то ли в виду сходного темперамента, говорил спокойно, и от этого его слова казались еще более угрожающими. Не велено открывать, буркнули изнутри. Только хозяину, да еще может господину Сократусу. Именно местника джалиты охранник явно упомянул зря. Лейтенант вопросительно взглянул на принца. Тот кивнул. Знак гвардейцам. Те подошли к двери и вскинули мушкеты. «Шел бы ты домой, дедуля», — по-доброму посоветовал сторожу Микела, — «а то прихлопнут тебя ненароком». Дедуля горячо закивал, нахлобучил мятую шляпу и проворно метнулся к началу дороги в город. Мушкеты сухо грохнули, брызнули щепы, дверь примерно в районе ручки изрядно разворотила, однако она выдержала. «Ну что, откроете или продолжать?» – осведомился лейтенант. Никто не ответил, но спустя несколько секунд в вечерней тиши отчетливо лязгнул засов, и дверь медленно отворилась. На пороге возник светловолосый здоровяк с короткой окованной металлическими бляшками дубинкой в опущенной руке.